Глава 3. Чейн бродил между невысокими зданиями старого города, чьи узкие улочки сбегали по склону холма к берегу моря. Плотные облака и туман делали день сумрачным. Сырой, порывистый ветер предвещал шторм. Истертый булыжник набережной влажно поблескивал. На него то и дело сыпались соленые брызги. Это место понравилось ему. Здесь было почти так же мрачно и сурово, как на Варге. Нравились ему и местные жители, хотя большинство смотрели на гостя равнодушно, не проявляя ни враждебности, ни дружелюбия. Не сразу Чейн понял, что их ритмичный говор напоминает звук голоса отца. Помнится, он назвал этот стиль разговора песнопением. В Карнарвоне, так назывался этот небольшой город, не было никаких достопримечательностей, если не считать развалин древнего замка на берегу моря. Туда-то и направился Чейн. Корот был стар и потрепан веками. Но под свинцовым небом он выглядел по-своему величественным. Перед воротами замка сидел старик в униформе и продавал билеты. Чейн купил билет и был уже направился дальше, но внезапно вернулся. «Будьте добры, я хочу кое о чем спросить. Вы давно живете в этих местах?» Старик удивленно уставился на Чейна пронзительно яркими голубыми глазами. У него было худощавое, покрытое пигментными пятнами лицо и короткие седые волосы. «Кое-кто из моих предков родом из Карнарвона», — пояснил Чейн. «Может, вы слышали о священнике Томасе Чейне?» Каернарфон, поправил его старик. «Так этот город называется по-уэльски. Это означает «крепость в Арфоне». «А преподобного Томаса я хорошо помню». Это был прекрасный молодой человек, преданный Господу. Он улетел на звезды, дабы обращать в праведную веру язычников. И там умер. Вы его сын в Чейне пробудилась осторожность. Он родился на Варге и был звездным волком. Так что разговор на эту тему мог завести его в опасный тупик. Только племянник на всякий случай соврал он. А, тогда вы приходите с сыном Дэвиду Чейну, уехавшему в Америку кивнул старик. «Меня зовут Вильям, Вильямс, и я рад встрече с одним из представителей наших старых семей, вернувшимся на родину предков». Он церемонно пожал руку Чейну. «Да-да, преподобный Томас был прекрасным человеком и сильным проповедником, не сомневаясь, что он обратил на путь истинный многих звездных язычников, прежде чем Господь взял его к себе». Чейн молча кивнул но, войдя в замок, вспомнил о жизни отца Наварги. Построенную Томасом Чейном маленькую церковь, никогда не посещала паство, если не считать варганских ребятишек. Они приходили ради забавы, чтобы послушать, как смешно говорит землянин на их языке. И все же, когда отец читал проповеди под аккомпанемент электронного органа, на котором играла мать, его невысокая фигура выпрямлялась, а лицо светилось убежденностью. Мощная гравитация Варги постепенно высасывала из супругов жизненные силы. Но они не жаловались и ни разу не высказали желание возвратиться на Землю. Побродив немного по развалинам, Чейн понял, что величественный замок на самом деле похож на пустой орех. Он вскарабкался на несколько башен, заглянул в больницы, пытаясь представить сражение людей, вооруженных мечами и копьями. Возможно, среди воинов были его предки. Он задумчиво смотрел на древние серые стены, пока к нему не поднялся старик, уже сменивший униформу на поношенную шерстяную куртку. «Мы закрываемся», — сказал Вильямс. «Если хотите, пойдемте в город вместе, и я покажу несколько наших достопримечательностей. Это мне по пути». Пока они шли в сгущающихся сумерках, старик не столько отвечал на вопросы, сколько задавал их сам. «Итак, вы приехали из Америки?» Ну, конечно, ведь именно туда много лет назад уехал Дэвид. Хорошая у вас там работа?» «Редко бываю в Америке», — уклончиво ответил Чейн. «Видите ли, я уже давно работаю на звездолетах». «Интересно», — подумал с усмешкой Чейн. Как бы отреагировал Дилула на слова «работа», примененная к деятельности звездных волков. «Чудесно, что люди могут летать к звездам. Но, увы, это не по мне», — вздохнул Вильямс. Он остановился у двери невысокого каменного здания. «Окажите мне честь. Пропустим по кружечке пива». Они вошли в тускло освещенную низкую комнату. В ней находились только бармен и трое парней, сидевших у стойки. Вильямс с величайшим удовольствием заплатил за обе кружки пива. Чей не возражал. Земное пиво показалось ему слабым и водянистым, но не стал говорить об этом. Он предложил выпить еще по кружке, И старик с ухмылкой толкнул его локти в бок. Ну уж, если вы настаиваете, то мне придется удвоить мою обычную норму. Когда пиво было выпито, старик подвел Чейна к трем парням, сидевшим неподалеку. Ребята, это сын Дэвида Чейна из Каернафорна. Вы все слышали про эту семью. А это, он обратился к Чейну, Хейден Джонс, Грифф Льюис и Льюис Эванс, Парни пробормотали нечто вроде приветствия. Двое из них были невысокого роста и имели невыразительную внешность. Но Хэйн Джонс был крупным, темноволосым юношей с очень живыми черными глазами. «А теперь я должен пожелать вам приятного вечера и удалиться», – сказал старик Чейну. «Оставляю вас в хорошей компании и надеюсь, что вы еще не раз навестите родной край». Распрощавшись со стариком, Чейн повернулся к трем парням, и предложил выпить по кружке за его счет. Они взглянули на гостя с едва скрытой враждебностью и ничего не ответили. Чейн повторил свое предложение. «Еще не хватало, чтобы проклятые американцы приезжали сюда покупать нам же в наше пиво», – проследил Джонс, не оборачиваясь. «Что ж, пожалуй, это верно», – усмехнулся Чейн. «Но не мешало бы сказать об этом повежливее, не так ли?» Крупный парень внезапно повернулся, и обрушил на Чейна сильный удар. Тот, к своему изумлению, оказался сидящим на полу. В нем вспыхнул гнев матерого звездного волка. Джонс тем временем с улыбкой повернулся к своим дружкам. В ней было столько простодушного самодовольства и наивности, что гнев Чейна так же быстро потух, как и появился. Поднявшись на ноги, Чейн потер подбородок и сказал, «А у тебя, парень, крепкий кулак, а как насчет остального?» Затем он положил руку на плечо Джонсу и сжал его по-варгански, от всей души. «У меня тоже крепкие кулаки», — сухмылкой сказал он. «Если хочешь подраться, я к твоим услугам. Но, может, я лучше все-таки поставлю вам кружку пива?» Джонс удивленно вытащил глаза. Затем по овечьей улыбнулся и посмотрел на своих дружков. «Что ж, давайте выпьем. Подраться мы всегда успеем, верно?» Они выпили по кружке, Затем еще и еще, и когда бармен выпроводил их, наконец, за дверь, стояла глубокая ночь. На море разразился шторм, дождь хлестал их по лицам. Они шли по спускающимся к морю улицам и горланили песни, которым Чейна научили его три новых приятеля. На верхнем этаже одного из домов распахнулось окно, и из них посыпались проклятия. Джонс задрал голову и с издевкой крикнул. «Замолчать?» Какой то это вы, мисс Гриффит, стали настолько непатриотичны, что и слышать не хотите гим Уэльса. Окно с шумом захлопнулось, и они пошли дальше. После гостиницы Джон сказал, а теперь поговорим о драке. Давай отложим до следующего раза, предложил Чейн. Уже ночь, и желания махать кулаками у меня нет. Тогда до следующего раза. Парни улыбнулись друг другу, и обменялись крепкими рукопожатиями. Затем Чейн пошел в гостиницу и поднялся в свой номер. Открыв дверь, он услышал писк маленького коммутатора, лежавшего на старомодном деревянном комоде. Чейн поспешно включил аппарат и услышал голос Джона Дилула. «Чейн, можешь возвращаться, я набрал команду». «Хорошо», — ответил Чейн, но его хватило чувство грусти. То ли так подействовали на него воспоминания об отце, то ли что-то другое, Но он успел полюбить этот городок и его обитателей. Он с удовольствием остался бы подольше. Но долг был превыше всего. И он заказал билет на ближайший рейс ракетоплана до Нью-Йорка. Весь путь над Атлантикой его не покидала мысль. Однажды я вернусь в этот город. И мы с Джонсом померимся с силами. Думаю, это будет хорошая схватка. Возвратившись в Нью-Йорк, Чейн сразу же направился в здание на одной из улиц космопорта официально именуемой штабом гильдии наемников, но больше известный как зал-наемник. В обширной главной комнате он взглянул на стену, где вывешивались списки экипажей. На черном фоне белыми буквами были аккуратно выведены имена и фамилии наемников. Чейн прочел первый список. Лидер, мартер Бендер, Заместитель, Диджи Байок, Капитан Корабля, Пол Вристоу. Далее следовало около дюжины других имен. Ряд которых принадлежал явно неземлянам. Пункт назначения рацион 3. Чин прошел вдоль стены, читая названия других конечных пунктов экспедиций. Ахернар, Венун, Спика, Мор. Наемники требовались везде. Наконец он увидел. Лидер Джон Дилула, заместитель Диджи Боллард. После перечня других фамилий стояла Морган Чейн. Позади раздался резкий голос Дилула. «Уж не ожидал ли ты, сынок, увидеть себя первым в этом списке? Не забывай, пока ты новичок среди наемников». «Странно, что Боллард так быстро вновь отправляется в полет», — заметил Чейн. Дилула усмехнулся. «Боллард — один из немногих наемников, у кого имеются семьи. У него куча детишек, которых он обожает, а также на редкость сварливая жена. Поэтому он дома старается не задерживаться» и как только кончаются деньги, снова отправляется в космос. «Словом», — добавил Дилула, — «наша команда сколочена, и я собираюсь позвонить мистеру Аштону. Настала пора подписывать контракт, а ты подожди меня здесь». Дилула скоро вернулся с растерянным видом. «Черт побери, Аштон сам собирается сюда приехать. Он сказал, что хотел бы познакомиться со всей командой. Возбужденный неожиданным визитом, Делула стал поспешно собирать своих людей в одной из небольших комнат зала наемников. Одним из первых пришел Боллард. При виде Чейна его круглое рыхлое лицо расплылось довольно довольной улыбки. «Привет, охотнику за метеоритами!» – дружелюбно сказал он. «Рад был увидеть твою фамилию в списке. Надеюсь, на этот раз ты не насыпешь на наши бедные головы ведро отборных неприятностей». «Мечтать не вредно!» – криво усмехнулся Чейн. Болард расхохотался так, словно услышал на редкой забавный анекдот. А я и не мечтаю такой удачи. В прошлый раз ты едва не утопил нас в зловонной выгребной яме, но затем сам же вытащил оттуда, буквально за волосы. Парни, предупреждаю, берегите свои шевелюры. Они вам еще понадобятся. И не раз, чей нам скучать не даст. Спустя несколько минут бизнесмен вышел в комнату. Мистер Джеймс Аштон громко проговорил Дилула, делая вид, что визит столь важной персоны его нисколько не удивляет. Аштон улыбнулся и кивал головой, когда Дилула представляла ему наемников. те были вежливы, словно ученики воскресной школы, хотя разглядывали богача настороженно. «Я очень переживаю за вас, друзья», — сказал Аштон со скорбным и вместе с тем весьма решительным видом. Тем, кто отправляется в закрытые миры на поиски моего бедного брата, я предлагаю крупную сумму денег. Но тревога не покидает меня. После паузы он продолжил. Моя совесть не совсем спокойна, ведь ради спасения одного человека я рискую многими жизнями. Надеюсь, мистер делула разъяснил вам, что работа предстоит опасная. Однако она может оказаться чересчур опасной, и я не хочу, чтобы кто-либо из вас погиб. Если риск будет слишком велик, бросайте все и возвращайтесь. В этом случае я заплачу вам две трети того, что обещал». Наемники молча переглянулись. Их отношение к бизнесмену сразу же изменилось. Дилула выразил общее мнение. «Благодарю, мистер Аштон, но наемники не привыкли отступать. И все же спасибо». Когда Аштон и наемники ушли, Дилула с довольной улыбкой сказал Чейну. Похоже, Аштон славный малый. Мало кто из нанимателей обычно беспокоится о шкурах наемников. Ручаясь, что парни теперь выложится на Альбиине на все сто. Чейн ухмыльнулся. «Ясное дело. Потому-то богатенький Джеймс это и сказал». делула поморщился. «Слава богу, не все такие закоренелые циники, как звездные волки. Неудивительно, что во всей вселенной у вас нет друзей». «А у меня есть», — возразил Чейн. «В Уэльсе я познакомился с тремя отличными смелыми парнями. Кстати, они научили меня нескольким замечательным местным песням. Послушайте, например, вот эту старинную песню о воинах Харлеха». Чейн запел низким немелодичным голосом. Дилул вздохнул. «Все вы одинаковы даже рожденные на звездах. Каждый воображает себя Орфеем. Побереги мои уши, сынок». — Это чудесная мелодия, — пылко воскликнул Чейн. — Она достойна того, чтобы стать одной из боевых песен варганцев. Тогда готовься распевать ее в закрытых мирах. Эх, чую, жадность и давняя мечта о хорошем доме вовлекут нас в большую беду.